Глава 30. Скарлет. Услышать рассказ о маме. Я мечтала всю свою жизнь. И вот теперь я наконец-то. Наконец-то узнаю о ней всю правду. Мы были очень близки, начала Сара. Лучшие подруги, как говорится, я очень любила свою сестру. Любила, но в Роквуде все изменилось. Я была старше ее и нас разделили. Сестра подружилась с Эмилиной, и спустя какое-то время та стала Айде ближе, чем я. Во всяком случае, именно так мне казалось. Эмми частенько нарушала порядок, однако в неприятности всегда влипала айда. Эмми же умела выпутаться из любой ситуации, и в этом ей очень помогало то, что она была старостой. «Двойной агент», ахнула Ариадна. Эмилина была двойным агентом. Для всех вроде староста, а на самом деле бунтарь. Она повернулась к нам с Айви. Помните ту закодированную книжку? Это же был блокнот старосты Эмилины. Эмилина все время была старостой, пока вы учились в Руквуде? спросила я. Да. кивнула тетя Сара. Но это ничуть не мешало их дружбе с Айдой. А потом Эмми, да-да, именно она, создала тайное общество шепчущих. Айди было запрещено рассказывать мне о нем, однако некоторые детали в наших разговорах все же проскользнули. Эмми была в ужасе от того, что ей довелось увидеть и узнать, будучи старостой. И она твердо решила вывести на чистую воду директора Бартоломью и добиться его отставки. Однако все сложилось гораздо хуже, чем она могла предполагать. Однажды ее поймали на чем то таком, чего она ни в коем случае не должна была делать. На чем именно, я не знаю. Но при этом Эмми наверняка крупно поссорилась с директором, может быть, даже пыталась ему угрожать. Короче говоря, Бартоломью придумал для Эмелины жестокое наказание. Заставил ее идти плавать в озере а вода в конце февраля, сами знаете, ледяная. К тому же и пловчиха Эмилина была плохой. Директор не мог не видеть этого, но не разрешал эми остановиться, не давал выбраться на берег и фактически утопил ее. «Вам об этом Айда рассказала?» — спросила я. «Она... она видела все это своими глазами». «Стоило мне вспомнить о том, что сделал Бартоломью, как меня затрясло от гнева». «Видела она это или нет, я точно не знаю», — ответила Сара. «Но известно ей было достаточно много». Айда ненавидела Бартоломью так же сильно, как любила Эмилину, и гибель лучшей подруги очень надломила ее. Я это видела и пыталась помочь сестре, но ничего не могла сделать. Айда была угнетена, подавлена, казалась совершенно опустошенной. Взглянув в лицо Айви, я увидела ее полные печали глаза. Я хорошо понимала, что чувствовала сестра, когда ее заставляли поверить, что я умерла. Я протянула руку и крепко сжала ладонь Айви. Это горе в конечном итоге заставило Айду, что называется, слететь с катушек, продолжила тетя Сара, задумчиво крутя пуговицу на своем платье, и не моргая, уставившись в пустоту. Я уже говорила, что пыталась помочь ей, остановить ее, но она тяжело вздохнула. Короче говоря, теперь Айда желала только одного — отомстить Бартоломью и больше просто думать ни о чем не могла. Я кивнула. Это чувство мне было хорошо знакомо, шарики квадратные. А после того, что случилось потом, Я уже никогда не видела Айду. Мы все дружно ахнули. Да, обо всем, что дальше было с моей сестрой, я узнавала потом только из ее писем. Сара поднялась, подошла к секретеру и открыла его. И они у вас сохранились? С надеждой спросила я. Да, сохранились, кивнула Сара, роясь в ящике секретера. Эти письма мне очень дороги. Они поддерживали меня все эти годы. Когда Айда исчезла, я поначалу испугалась. Я не понимала, что произошло, и не находила себе места. Первое же письмо, которое я получила от нее, успокоило меня. Дало понять, что моя сестра жива. Хотя, честно вам скажу, содержание письма было, мягко говоря, не самым радостным. Ага, вот они. Сара вытащила на свет, перевязанную красной ленточкой папку пожелтевших писем, и вернулась к нам. «Что в них написано?» — жадно спросила Айви. Сара задумчиво провела пальцем по ребру пачки и негромко заговорила. Айда попыталась выступить против директора. «Нет, это слишком слабо сказано». Она набросилась на него физически, пыталась выцарапать ему глаза кричала, что знает обо всем, что он сделал. Директор, разумеется, был сильнее и атаку эту отбил, а затем пригрозил, что сотрёт ее в порошок, если она хотя бы одним словом обмолвится об этом кому-нибудь. Она вырвалась от него и убежала. Убежала, зная, что пути назад для нее больше нет. Вновь столкнуться лицом к лицу с Бартоломью, пойти в полицию. Но кому-то скорее поверит какой-то девчонке или уважаемому директору прославленной школы. Я крепче стиснула руку Айви, наша мама. Я была в ужасе от того, что она оказалась в такой ситуации. Я была готова заплакать от того, что она не смогла победить. Но еще я испытывала и гордость за нас. Ведь спустя столько лет мы все-таки сумели добыть эту победу. В честь нашей мамы, в память о ней. Итак, Айда ударилась в бега, кивнула внимательно слушавшая историю нашей мамы Ариадны. С этим все ясно. Но зачем она взяла себе имя своей умершей подруги? Этого я совершенно не понимаю. Зачем Айде нужно было превращаться в Эмилину? Все было совсем не так, и на самом деле гораздо проще, ответила Сара. Айда писала мне, что проделала этот трюк в Лондоне, когда искала работу и надеялась устроиться куда-нибудь прислугой. Но когда она пришла по объявлению в один богатый дом, и там спросили, как ее зовут, она вдруг поняла, что не может назвать свое настоящее имя, если не хочет, чтобы по нему ее могли узнать и найти. Тут же мерзавец Бартоломью прежде всего. И она назвала имя, которое постоянно крутилось у нее в голове. Сара покопалась в связке писем и вытащила одно из них. Вот это письмо. Закончилось все тем, что прислугой в дом ее взяли, но как Эмилину Эйдель. И под этим именем Айда прожила всю оставшуюся жизнь. «То есть она прикинулась своей умершей подругой?» – переспросила я. «Мне было трудно. Невозможно поверить, что наша мама фактически проделала то же самое, что и Айви, когда целый семестр прикидывалась мной в Руквуде. История и в самом деле повторяется». «Да», — сказала Сара и стала рассказывать дальше. В Лондоне Айда прожила несколько лет. Изредка я получала от нее письма, но всегда без обратного адреса. Айда умоляла меня не говорить нашим родителям, где она. Не хотела, чтобы они вернули ее домой. «Здесь мама, пожалуй, была права», — заметила я. «Родителям ни в коем случае нельзя верить». «А вот я люблю своих родителей», — вставила Ариадна но я пропустила ее слова мимо ушей. «Ну, насколько Айда была права насчет родителей, я не знаю», — хмыкнула Сара. «К сожалению, все важные решения в жизни нам приходится принимать на свой страх и риск». «Да, а теперь о ваших родителях. Точнее, о вашем отце». Айда познакомилась с ним в Лондоне во время какого-то праздника, который был устроен в доме того богатого джентльмена, у которого она служила. Поначалу никакого интереса они друг другу не проявили. Думаю, что тогда ваш будущий отец сильно раздражал вашу маму и больше ничего. Я усмехнулась. Эту ситуацию я очень даже хорошо могла себе представить. А спустя какое-то время страсть охватила их обоих быстро и неожиданно. Так при сильном ветре загорается сарай с сеном. Я, конечно, никогда не видела вашего отца, Но Айда писала о нем так восторжен, с таким обожанием. «Знаете, ваша мама была одной из тех немногих женщин, которые, если уж влюбляются, то навсегда». Сара немного помолчала, грустно улыбаясь каким-то своим мыслям. Потом продолжила свой рассказ. «Ваш отец уговорил Айду переехать вместе с ним из Лондона в маленький городок, где он родился. Там ему в наследство от отца достался дом. Вначале Айда колебалась, потому что городок этот находился, как она считала, в опасной близости от Руквода. Она боялась, что, несмотря на пролетевшие годы, ее могут узнать, но сказать об этом вашему отцу не могла, поскольку он ничего не знал о ее прошлом. Короче говоря, ваша мама уехала с вашим отцом и потом повсюду следовала за ним, как когда-то за своей лучшей подругой Эмилиной. Я попыталась представить своего отца, который не был бы раздражен или, напротив, холодно-безразличен, но у меня ничего не получилось. «И вы так и не нашли ее даже тогда?» — спросила Айви. «Хотела, но не смогла», — ответила Сара. «Не смогла, потому что этого не желала Айда. В письмах она оклятвенно просила меня держаться от нее как можно дальше, до тех пор, пока жив директор». Она боялась, что Бартоломью узнает меня и начнет преследовать, потому что мы с сестрой связаны друг с другом. Что будет давить на меня, пока я не скажу, где находится Айда. Я знала, что сестра живет где-то неподалеку от Руквуда, но где именно... В конце концов, я должна была с пониманием относиться к пожеланиям сестры. «А письма?» — спросила я. «В них нельзя было найти какой-то ключ, подсказку». Таких просчетов моя сестра никогда не допускала, — усмехнулась тетя. Каждое письмо она посылала из какого-то нового места, поэтому определить что-то по почтовым штемпелям было невозможно. Айда терпеть не могла ложь, однако ей приходилось обманывать вашего отца, оставаясь Милиной. Спустя столько времени она уже просто не могла вот так взять и рассказать ему свою истинную историю, понимаете? А я... Мне оставалось лишь всю жизнь дожидаться смерти мистера Бартоломью. Сама я тоже поселилась в Фербенке неспроста. все надеялась, что когда-нибудь столкнусь с сестрой. Совершенно случайно на улице. Здесь голос Сары задрожал. Айви вытащила из кармана носовой платок, протянула его тёте. — Спасибо, — прошептала Сара. Несколько минут мы сидели молча, погрузившись в прошлое. Я думала, что Сара уже сказала все, что знала о нашей маме. Но она, к моему удивлению, заговорила вновь. Когда перестали приходить письма, я поначалу не очень волновалась. Сама писать Айди я не могла. Она же писала нерегулярно и могла надолго замолчать. Но когда писем не было целый год, я испугалась, что с сестрой случилось что-то нехорошее. Очень больно, когда умирает близкий тебе человек но состояние, в которое я медленно погружалась, было ужаснее известие о смерти. «Ужаснее?» — удивилась я. Большие полные слез глаза Сары смотрели прямо на меня. Думать о том, что Айда умерла, было ужасно. Но еще ужаснее было представить, что она забыла меня, отказалась от меня, бросила совершенно одну в этом мире тут уж и у меня в глазах все помытнело и начало расплываться от слез но вы здесь сказала тетя сара крепко сжав в одной руке мою ладонь а в другой ладонь айви и ваши имена по моей правой щеке скатилась слеза я взглянула на айви у нее тоже скатилась слеза по левой щеке зеркальные близнецы что тут скажешь она назвала вас «Скарлетт и Айви», — сказала Сара, уже не пытаясь сдержать слезы. «А мы с ней были, Сара и Айда, те же С и А. В вас мы с ней снова вместе, и она никогда не забывала меня».